Глава девятая. Волчата и крысы Я очнулся в темноте, ломила затылок, болели плечи, особенно спина, словно на ее месте был один огромный синяк. Руки сзади были схвачены чем-то тонким и прочным, проволокой или жгутом. Он врезался в тело, доставляя крайне неприятное ощущения. И еще мелкая пакость, сухость во рту. Прямо сахара, даже горло одеревенело от тоски по глотку воды. Но мое самочувствие сейчас не имело большого значения. Я могу терпеть боль и любой дискомфорт. Управляя вниманием, могу их просто не замечать. Сейчас важнее определиться, где я и что можно предпринять в нынешних условиях. Здесь воняло гнилыми тряпками и какими-то отбросами. Звуки, легкий шелест ветра за окном, и, кажется, шорох в метрах в пяти от меня. Крысы? Я не люблю крыс. Можете смеяться, но есть такие люди, которые их любят. Я лично знал когда-то троих или четверых. Один из них, римлянин в эпоху Октавиана, прикармливал крыс в своей бедной лачуге, хотя сам жил в проголоде. И мы с ним поссорились из-за пустяка, я пнул крысу у порога его дома. От краткого воспоминания я снова вернулся в реальность, вглядываясь в темноту. Окно. Окно здесь есть и лишь одно. Оно в форме арки высоко под потолком. Скорее всего, я в подвале. Если приглядеться, то видно на окне решетку из толстых вертикальных прутьев, а за ней звезды. Ночь или поздний вечер. И меня, в стере ждет дома мама. От последней мысли я даже рассмеялся, хотя это не слишком смешно. Я не хочу, чтобы из-за меня переживал человек не безразличный мне. Но, увы, это происходит, и неизбежно будет происходить всю мою жизнь, потому что Астерия не любит жить скучно. Кому-то это покажется глупостью, но на самом деле глупы они, те, которые ограничены памятью одной жизни, и ту единственную предпочитают прожить, спрятавшись от нее под одеялом. В моем случае хорошей новостью можно считать то, что я еще жив. Если бы волки хотели бы убить, то убили сразу, а не переводили на меня недешевые дротики с танквилизатором. Но, с другой стороны, разве меня не хотят убить? Иначе зачем лис с помощью госпожи Евстафьевой заманивал меня в ржавый Париж? И зачем Варга старался достать до моего сердца острием ножа через живот? Как все это сложить воедино? Пожалуй, так. Я им пока нужен. Возможно лишь для того, чтобы сполна поквитаться со мной, отомстить за унижение в ржавке, за полуживого лиса, за сегодняшний позор во дворе колбасника и убить лишь потом, вдоволь поглумившись надо мной. Есть еще небольшая странность. Почему меня только сейчас отпустил транквилизатор? Да, в этих дротиках очень сильно действующее вещество, но его действие хватает на полчаса, может, чуть больше. А если за окном уже темно, то прошло не менее часов семи-восьми. Наверное, волки, опасаясь, что я очнусь раньше, опоили меня чем-то для верности. Отсюда эта скверная сухость во рту и горле. И еще важные вопросы. Что с графом Сухровым и Лужей? «Они меня специально повели туда, где ждала засада?» «Похоже на это. Ребята, стоявшие возле двух армимобилей, могли не представлять большую угрозу для нас. Ну, сколько их было? 6-7. «Мы бы справились с ними, если бы Играм оказался на моей стороне. Итак, очень вероятно, что Сухров с самого начала играл на волков. Может, он был на постраховке? Если в моем поединке с Варгой сложатся не в их пользу, то, как говорится, план Б — навести на засаду. Но есть кое-что твердое против этой версии. Зачем Еграм тогда спешил увести меня из двора колбасника? Ушел бы сам, забрав своих, оставив одного против банды лешего. Ему тогда же выгоняй, он как бы не виноват, знать не знает, что там со мной потом случилось. И если я окажусь в минусе, он снова станет горой школы. Только по разговорам, которые мы с ним вели последние два дня, я не заметил ничего похожего на замышляемое предательство. Ведь я кое-что понимаю в хитростях движения ума и человеческих эмоций. Я намеренно, трогая непростые темы по готовившемуся поединку с Варгой, его последствиям отслеживал реакцию Сухрова. Ладно, отложим этот интересный вопрос, пока не выберусь отсюда. Я уверен, что выберусь отсюда. Уверен, потому что люди, бросившие меня здесь, не учли одного. Граф Елецкий на самом деле Астерий. И вряд ли они придут ночью, чтобы что-то решить со мной. Значит, время у меня есть. Перевернувшись на правый бок, я развел пальцы правой руки и в полуметре за спиной вырастил огненный лотос, крошечный, но достаточный, чтобы сносно осветить помещение. Конечно, эта магия вовсе не подходит для освещения. Она неплоха для атаки, поджога, но как источник света, увы, невыгодна. Слишком много необоснованных затрат энергии. Лотос, хоть и маленький, но если его поддерживать долгое время, то он выпьет мою силу точно Вилпра. И правильнее было бы пересоздать шаблон светляка, но ввиду особых обстоятельств сойдет пока и лотос. Мерцающее красноватое пламя отразилось на каменных стенах, грубых, из крупных каменных блоков. Помещение явно старое, такие сейчас не строили. Двери здесь я пока не наблюдал. Лишь справа у пола виднелась залишочетая арка, радиусом этих сантиметров шестьдесят, похожая на ту, что выполняла роль окна. За аркой внизу журчала вода. В моей темнице мебели не имелось, если не считать полуразвалившегося шкафа и двух седых от паутины полок. А вот и полезная находка. На полке стоял трехрожковый подсвечник, и в нем белели огарки свечей. Займусь ими позже, пока бегло осмотр помещения. На полу ничего интересного, только разбитая бутылка, еще одна, еще стекла, какой-то мусор и горка тряпья, от которого воняло. Свод высоко, метров шести-семи, и там массивный железный люк. Похоже, это единственный выход отсюда. К люку подходит составная металлическая лестница. но ее нижние два этапа подняты, и до них не дотянешься даже в высоком прыжке. М да. С выходом отсюда проблема. Но пока самая главная проблема — это мои связанные руки и ноги. Кстати, ноги. Я повернулся удобнее, опустил взгляд. Кажется, ноги связаны тонким, но прочным капроновым жгутом. Вероятно, руки таким же. Это приятнее, чем провод, потому что капрон плавится при гораздо более низкой температуре, чем металлическая сердцевина провода. А температурное воздействие для артерии – это не сложнее, чем с зажигалкой прикурить сигарету. Но сначала свечи. Я нашел взглядом один из свечных огарков, торчавших из бронзовой чашечки, собрал внимание в точку, там, где должен быть фитиль, и начал повышать температуру. Огненный лотос тут же погас. Меньше чем через минуту вспыхнул небольшой язычок пламени над оплавленным парафином. Света от него было намного меньше, чем от лотоса, зато никакого расхода магической энергии и разделения внимания. Можно было зажечь вторую свечу, но меня отвлекли звуки за окном. Послышались шаги, хрустгравия под ногами и голоса. «Какой еще свет?» «Мигает что-то! Он же маг! Может, что-то подпалил?» «Маг, бля!» За решеткой появился силуэт человека, присевшего на коржике. «Да там просто свечка!» «Горит одна свечка! Кажется, лежит смирно!» Свяжен... «Связанный же!» — Вроде да, Зинон его вязал, тут умеет. — Нужно Лешему сообщить. Кинь ему на Эйхас. Силуэт за решеткой исчез во тьме. Вот новое, не слишком радостное открытие. Я здесь не один, меня бдительно стерегут. И теперь о моих движениях они доложат Лешему. Раз так, иных толкований быть не может. Я в плену у стальных волков. Если у стерегущих меня волчат есть островой с транквилизирующими дротиками, то они вполне могут садить меня парочку, и это будет крайне не кстати. Я подумал, что неплохо бы откатиться к стене, чтобы уйти из возможной зоны поражения выстрелом. Но это не так просто и не так быстро, когда руки и ноги связаны. Нужно хотя бы освободить ноги. Найдя взглядом наиболее выгодное для моей затеи переплетение жгута, я собрал внимание на выбранные точки и начал наращивать температуру. Через несколько секунд начало сжечь ноги, сильно, прямо через жаны. Неприятно, но это мелочи. Хуже будет с руками. Еще немного, и капроновый жгут лопнул. Несколько усилий ногами, решительный рывок, и ноги освободились от пута. Теперь руки. Руки для каждого мага, как я, самое главное, потому что далеко не любую магию можно сделать акцентом внимания. Вот сейчас я перенес внимание туда, где чувствовал, как впивается в запястье копровый жгут. Знаю, скоро там будет очень больно. Без серьезного ожога не обойдется, но по большому счету это лишь мелкие неприятности. Я собрал внимание в выбранной точке и начал скачкообразно поднимать температуру. Запахло паленым. Теперь еще сильнее. К воне плавящегося капрона примешался запах горящей человеческой плоти. Моей плоти. Я скрипнул зубами, а через несколько долгих секунд ощутил, что хватка жгута резко ослабла. Пошевелил руками вправо-влево, потянул в стороны, и валя, Руки свободны. Но с оговорочкой, обожженные руки, даже кожа обуглилась на левом запястье. Встал, сцепив зубы от боли. Стараясь оставаться бесшумным, взял с полки подсвечник и перенес его под окно, где и расположился сам, присев на корточки. Если у них есть островой, то это место вне зоны поражения. Пока вне зоны, до тех пор, пока они не откроют люк. Но сидеть и ждать благосклонности стальных волков или чудесного спасения — дело глупое. Тем более, если мои стражи отправили сообщение лешему. Нужно что-то придумать и поскорей. Сидя у стены и чувствуя, как пульсирует боль в теле, особенно в спине обожженных запястьях, я кинул взглядом лестницу. Ее два последних этапа были подняты и зафиксированы какой -то, на какой-то двумя массивными защелками. Попробовать сорвать их кинетическим ударом? Вряд ли получится. К тому же там торчит что-то вроде болта. Похоже, он держит сами защелки. Если бить кинетикой, то будет грохот. Конечно, сторожа мои сплошаться, а пока выдавать себя нежелательно. Другой вариант — как-то добраться до нижнего края лестницы, до него примерно метра три. Как ни старайся, не допрыгнешь. Даже если я смогу каким-то образом забраться наверх, то люк наверняка закрыт с внешней стороны. Он массивный, из толстого металла, такой никакой кинетикой не вынести. Тем более моя пока еще прокачана не до максимума. Я перевел взгляд на шкаф. Он стоял в другом углу подвала, и слабый огонек свечи едва выделял его из темноты. Хотя шкаф слишком сильно сказано. Это, по сути, хаотичное соединение досок, скрепленных непонятно чем, но с частями шкафа можно поэкспериментировать. Если удастся создать конструкцию, такую, чтобы с нее я допрыгнул до лестницы, добрался до защелки и опустил два поднятых этапа, то это было бы неплохим заделом для освобождения. Да, люк я вряд ли смогу открыть, но зато, когда его откроет кто-то из волков, то я вынесу первого же мерзавца кинетическим ударом, так что его унесет на небеса. Шутка. Но метра на отряд бросит, и тогда, может быть, я успею подняться наверх раньше, чем они опомнятся. В общем, скверный план, но за пока лучше возьмем его за основу. Что я могу предпринять еще? Чем поможет тонкий мир? Сам я могу выйти из физического тела бесплодным существом, воспарить к окну и просочиться через решетку, но для этого потребуется время». Такой я еще не тренировал в этом мире. И чтобы освоить данный навык, нужно не меньше минут 20-30. Не уверен, что у меня есть лишние 20 минут. А что это даст? Только возможность разведать, кто меня стережет, чем вооружены. Да, это важно, но пока с игрой в призрака повременим. Вот если бы мой шаблон-призрак был прокачан, то я бы мог попытаться открыть защелки, удерживающие нижние этапы лестницы. Это очень непросто. Даже в лучшие времена я в тонком теле не мог оказывать достаточно сильное влияние на материальный мир. Да, я мог перемещать нетяжелые предметы. Например, однажды утащил ключи у своих тюремщиков или в теле призрака влетел в окно, сжимая рукоять стелета невидим рукой. Им я убил одного хорошо охраняемого мерзавца, который верил в свою безнаказанность. В Королевстве, где это случилось, история о летающем кинжале стала легендой и обросла забавными домыслами о Божьей каре. Но сейчас мой шаблон-призрак не был готов, и я не уверен, что имеется время на его подготовку. Еще тонкий план может быть полезен сущностями, которые невидимы для человека в обычном состоянии восприятия. Разумеется, вилпро в моем случае не слишком поможет. Но кроме вилпро на тонком плане встречаются иные сущности, даже такие, которые могут оказывать на материальный мир вполне достаточное воздействие. И я решил проверить. Потратить хотя бы минут пять вдруг повезет. Решительно отстранившись от боли, я сосредоточился на Чак-Криаджне, замедляя дыхание и останавливая мыслительный поток. Когда восприятие тонкого мира стало достаточно ясным и проступили эрминговые потоки, я начал расширять сферу внимания, охватывая им все помещение, выходя за его пределы, дотянулся до волчат, стерегущих меня их всего двое хотя дальше на первом этаже полуразрушенного дома горит свет возможно там есть кто то еще из этих двоих один вооружен островоем обычным гражданским у второго только нож оба ребята молодые и чувствуются напуганные тем что я каким то образом разжег свечу и вместе моего значения по их мнению творится какая то чертовщина Один вертит в руке эйхос, наверное, ожидая сообщения от лешего или кого-то из своих. Ладно, они мне сейчас не нужны и нет нужды тратить время. Меня интересовала только годная для моих целей сущность, способная влиять на материальный мир. Такие иногда попадаются в укропных местах, подобных тому, где я сейчас находился. Водятся они в древних заброшенных зданиях, замках и, кстати, канализациях. Я переместил фокус внимания на залишотчатую арку. Затянулся куда смог, но, увы, не было здесь никого подходящего. Только всякая мелочь. Серые души мертвых крыс, рыхлые малоподвижные оранги и трусливые дреи. В общем, полная ерунда. Единственная польза, которую я извлек из вне телесной вылазки, это знание, что за нижней решеткой в самом деле ветвь старой канализации с довольно высоким сводом. По ней можно идти, не наклоняясь. И еще я понял, что нахожусь все в тех же шалашах на их северо-восточной окраине, примерно на границе с резниками. Захотелось закурить и чуть лучше обдумать новую информацию. Сигареты. Вряд ли мне оставили эту радость. Я тут же вспомнил об Эйхосе и прочих вещицах, лежавших в карманах. Крошечная надежда, что волки упустили из него не Эйхос, мигом растаяла. Не было ни сигарет, ни зажигалки, ни моего бумажника. А в нем, между прочим, лежала приличная сумма рублей этак под семьсот. Ладно. Все это неважные мелочи на фоне моего положения. Нужно думать, что еще я могу предпринять, помимо только что составленного, но очень нехорошего плана. Вторым возможным способом выбраться отсюда была зарешетчатая арка внизу справа от меня, которая, как уже ясно, ведет в рукав канализации. Арка размером меньше метра, если выломать решетку, то в нее можно легко пролезть. Канализация — место крайне гадкое, но мне ли выбирать? Московские канализации, тем более старые, — это почти подземный город, в котором можно застрять надолго и легко погибнуть. Но разве я не остырей? Я найду выход достаточно быстро. Подняв с пола подсвечник, морщився от боли в обожженном запястье, я привстал. Надо бы подлечить себя, все тело точно отбивное, местами подгоревшее, но, увы, пока телом серьезно заниматься нет времени. Кстати, а чего так болит спина? От выстрелов, от стробоя, вряд ли. И это какая-то другая боль. Уж не уронили ли меня с пятиметровой высоты, когда спускали сюда? Ну тогда бы я разбил голову и перемаловал кости. Постояв несколько минут, я все же уделил внимание самому себе, быстро сканируя наиболее проблемы участки тела и запуская процедуру исцеления. Затем, стараясь не наступать на битые стекла, подсвечивая крошечным огоньком свечи, двинулся к зарешетчатой арке, держась стены, так было меньше шансов, что меня заметит в окно, если сверху кто-то приглядывал. Часть этого простенка не должна попадать в поле зрения, доступного из окна. Держа подсвечник близко к арке, я зажег вторую свечу. Теперь можно было разглядеть решетку лучше. Толстые стальные прутки выглядели весьма надежно. Но если приглядеться, то видно, нижняя часть бетонного основания раскрошилась. Если сильно и целенаправленно бить кинетикой, то часть вертикальных прутьев можно вырвать. Придется потрудиться это к минут 5-10, растратив половину магического потенциала. Да, большой риск, что волчата сплошатся и начнут стрелять из островоя. Но я могу опять крепко зарядить в ответ. Улетит вместе с островоем. щит лепестки виолы, никто не отменял. Руки хоть обожженные, но они свободны. Лишь бы не подоспел леший с более радикальными средствами атаки. Пока я прикидывал, как и куда лучше наносить удар для сушения решетки, из окна донеслись тревожные звуки, возня, шаги, чей-то невнятный возглас. Я насторожился, готовый раскрыть щит. И в ту же минуту загремел засов люка вверху. Люк приоткрылся, и полумрак рассек желтый конус света.